Вопрос: Как смотрят индийские йоги на систему холотропного дыхания, возникшую в Америке? Ответ: Она может и активизировать энергетику человека, и в то же время разрушить организм. Все зависит от квалификации мастера. Врач, который придумал холотропное дыхание, а точнее скопировал его с нашей пранаямой, начинал неплох. Он вводил наркотики безнадежным раковым больным, знакомил их на практике с существованием тонкого мира и таким образом смягчал больным будущий переход через смертную черту. Больной начинал осознавать, что ему предстоит не смерть, а новая жизнь и освобождение от страданий. А затем тот же самый врач стал знакомить с тонким миром совершенно здоровых людей. с помощью форсированного дыхания и усиленной накачки в легкие праны. Такая система действительно обостряет чувствительность. Человек начинает ощущать тонкий мир, может увидеть свои прошлые воплощения, но каково рядовому обывателю, не стремящемуся к духовному совершенствованию, жить с сознанием, что он находится одновременно в двух мирах? И главное, зачем обычному человеку? Попавшему на эти сеансы из любопытства такое сознание, оно ведь кроме болезненных ощущений ничего не дает. Даже пранаяма нашей йоги практикует все меньше и меньше, потому что в этом сегодня нет нужды. Утончение сознания происходит естественным путем. Сейчас мир нуждается в доброжелательных людях, чутких и здоровых. Вопрос. Вопрос. Что вы можете сказать о православной практике Исихазма? Ответ. Это очень хорошая практика. Основные принципы Исихазма лежат в основе духовной работы наших йогов. Повторение имени учителя, погружение в сердце, борьба с наваждениями тонкого мира. Но повторяю, в настоящее время уходит время уединения, молитв в пещерах и скитах. Божественная энергия, хлынувшая в мир, требует реализации ее повседневной жизнью. Попытки же употребления некоторых тантрических практик, которые были пригодны для прежнего времени, могут быть совершенно неуспешными теперь. А неграмотное применение этих практик вообще приводит к поломкам души, чуть перекрутил завод и превратишься в сломанную игрушку. Вопрос: Как же работать с именем Бога или Учителя в миру? Ответ: Открывать сердце, соединять ум и сердце, добиться того, чтобы не вражда, а любовь целиком овладели умом и сердцем, чтобы каждое слово, каждый поступок, каждый вдох и выдох дышали именем Учителя, любовью к Нему и к людям. Возжела вкунять в душе тревогу, вражьих стрел, хватившей через край, я однажды постучался к Богу, свечным и тоскливым нашим: дай. По иной по этой или причине все мои тревоги отлегли, но и лучше стрелы наточили в тишине угрюмые враги. Продолжая тряскую дорогу по ухабам жизненной возни. Радость я принёс однажды Богу и сказал с улыбкой: возьми. И волною теплый грудь омыла, с глаз моих упала пелена, до поры пока не накатила новая холодная волна. Породнив и радость и тревогу, не считая годы и труды, в третий раз я постучался к Богу, сердце без остатка занял ты. И зажегся в сердце ровный, сильный, жаркий, но совсем не жгучий свет, голубой, сиреневый и синий. А бином ни слов, ни красок нет.